Глава 9. После битвы при Филиппах, где погибли последние республиканцы, Брут и Кассий, первый, с отчаяния бросившись на собственный меч, второй, с отчаяние же, добровольно напоровшись на меч раба, победители их, крутолобый мальчишка Октавиан и Усколобы Антоний, поделили весь мир между собою поровну.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 — Я полагаю, после долгого колебания, — отвечал Геркан, — что под управлением сыновей Антипатра Иудея будет покойнее и более верна Риму, чем под управлением моего племянника. — А что ты скажешь, наш мудрый советник? — обратился Антоний к Мессале. — Моя мудрость — верность Риму, — отвечал оратор. На этой мудрости построил свой ответ почтенный первосвященник, пожертвовал ей даже и узами родства. Притом и Антигона, и Фазаэля, и Ирода я знал еще в Риме, когда они учились у Цицерона и посещали мои студии. У Антигона душа зверя, которого никакая сила приручить не может. Для него, как для волка, его логово весь мир. И душа Иудея не сольется с мировой душою, сердце Иудея не забьется никогда в одном биении с мировым сердцем, с сердцем Рима, Капитолия, Форума. Иудей вечно будет чужак во вселенной. Не то я усматривал в юных идумеях, в Фазаэле и Ироде. У них мировая душа. «Я рад это слышать», — сказал Антоний. «Я сам тоже думал. А потому именем Сената и народа римского я, Думвир Марк Антоний, сыновей Думея Антипатра Фазаэля и Ирода, назначаю тетрархами над всей Иудеей. Акт этого назначения я сегодня же отправлю в Сенат» для внесения его в Капитолий на хранение вместе с другими государственными актами. Геркан, Фазаэль и Ирод благодарили Дуум Вира и клялись в неизменной верности Риму. — Кто еще там ожидает аудиенции? — обратился Антоний к Мессале, отпуская Геркана, Фазаэля и Ирода. — Ожидают приема иудей Антигон, сын Арестовула, последнего царя Иудеи, парфянин Пакор, сын престарелого царя Парфии со своим сатрапом Варцафарпом, аравитянин Малих, царь Петры, а также депутаты из Тиры, Сидона и Пергама, — отвечал Мессала. — Первыми я приму дерзких парфян. Залитые золотом уста краса вопеют омщение.